Наши соседи. В понедельник утром в деревне было совсем тихо и безлюдно. Дачники разъехались по городским квартирам, местные жители работали, а детвора отсыпалась после ночных приключений. И только Саша слонялся по берегу реки и не знал, чем себя занять. Единственным развлечением было разглядывать невесть откуда взявшегося белого коня, который пасся без привязи, никогда раньше Саша не видел его, а потому подумал: Какой подозрительный конь! И действительно, глаза у животного были очень умные. Он совсем не щипал траву и только внимательно вглядывался в пустую деревенскую улицу как будто кого-то ожидал. От нечего делать, Саша сорвал пучок лебеды и подошел к коню. На, поешь, сказал он и протянул животному траву. Конь, изучающий, посмотрел на мальчика и вдруг сказал человеческим голосом. Ладно, деваться мне некуда. «Придется перед тобой открыться. Я инопланетянин. Мы тайно прилетели на Землю проходить практику. Лично я изучаю земных насекомых». Едва он заговорил, Саша от испуга чуть не грохнулся на Землю. А конь продолжал рассказывать. «Чтобы не привлекать к себе внимания...» Я принял облик вашего домашнего животного. Теперь мне пора возвращаться на космический корабль. Но я потерял передатчик и не могу связаться со своими. Поэтому я обращаюсь к тебе за помощью. Выручи, братьев, по разному Принеси из дома радиоприемник. По нему я смогу поймать сигнал с космического корабля и вернуться». ра ра -радио. С трудом выговорил Саша. — Нет, не ра-ра-радио, а обыкновенное радио, — ответил конь. — И очень тебя прошу, никому не говоря о нашей встрече. Нам запрещают входить в контакт с землянами. Зе — С -зе землянами? — заикась от волнения, переспросил Саша. И конь от досады даже тряхнул головой. — Зря я к тебе обратился, — сказал он. — Кажется, ты плохо соображаешь. — Нет, — наконец взял себя в руки Саша. — Я нормально соображаю. Просто я никогда не видел говорящих коней и, и инопланетян. — Так, значит, ты нам поможешь? — воодушевился конь. — Помогу, — твердо ответил Саша. — Только радиоприемник у бабушки старый, И очень большой. Их я не донесу его до реки. Пойдем к нам домой. А нас не застукают?» Поинтересовался конь. не Махнул рукой Саша. «Родители в Москве, а бабушка спит». Огородами они пробрались к дому. Саша открыл дверь и вошел первым. За ним, цокая по дощатому полу копытами, Проследовал гость. Бабушка встретилась им в сенях. Она увидела входящего в дом коня и всплеснула руками. — Саша, что это ты надумал? Куда ты ведешь лошадь? — Тихо, бабушка, — заговорщицки зашептал внук. — Это не лошадь, а инопланетянин. Он прилетел с секретным заданием изучать наших насекомых. И потерялся. «Саша, что ты несешь?» Громко воскликнула бабушка, но тут конь низко поклонился хозяйке дома и с достоинством произнес. «Доброе утро! Извините за беспокойство!» Больше бабушка не смогла вымолвить ни слова. Она попятилась на веранду, наткнулась на стул, села, да так и осталась сидеть с раскрытым ртом. Радиоприемник был очень старенький, и конь от восхищения даже ударил копытом в пол. — Какая древняя вещь, — проговорил он, — у нас таких не делают уже лет тысячу. Любой наш музей оторвал бы такой экспонат вместе с копытами. — А здесь такого барахла сколько хочешь, — похвастал Саша и включил радио. У бабушки даже есть черно-белый телевизор и проигрыватель с пластинками. Цел музей. — Покрути, пожалуйста, вот эту ручку, а то мне копытом неудобно, — попросил конь. — Мои товарищи подают сигнал на средних волнах. Саша принялся искать нужную волну, пока гость не остановил его. — Стоп! Это сигнал с нашего корабля. Некоторое время... Инопланетянин внимательно слушал попискивание приемника, а затем сказал. «Благодарю тебя, добрый землянин. Ты нам очень помог. Счастливо оставаться». Стараясь ступать осторожно, конь вышел из дома. Когда Саша выскочил вслед за ним на улицу, он увидел бегую корову. Она стояла рядом с конем и что-то говорила ему на ухо. «Здравствуйте!», Здравствуйте" — шепотом поздоровался Саша с коровой. «Вы тоже инопланетянин?» «Да!» — оглядевшись по сторонам, ответила корова. «Не мог бы ты оказать нам еще услугу?» — попросила она. «Чтобы добраться до корабля, нам нужен компас». «У тебя есть компас?» — с надеждой в голосе спросил конь. «Есть!» — радостно сообщил Саша. Мне папа подарил в прошлом году, чтоб я не заблудился в лесу. Сейчас принесу». Когда Саша вернулся с компасом, рядом с конем и коровой откуда-то появился двугорбый верблюд. Он недоверчиво посмотрел на мальчика и сдержанно поздоровался. «Доброе утро, землянин». «Доброе утро», — ответил Саша. Неожиданно для себя он поклонился, огляделся по сторонам и прошептал. «Вот это да! Только зря вы превратились в верблюда. Они у нас не водятся!» «Я это уже заметил», — произнес верблюд. «Компас принес?» «Да», — Саша протянул ладонь с компасом, и трое инопланетян склонили над ним головы. «Нам туда!» Наконец проговорил конь и копытом указал на просеку, по которой проходила высоковольтная линия. «Спасибо, мальчик!» душевно поблагодарил конь и копытом легонько похлопал его по плечу. «Спасибо!» сказала корова. «Может, еще свидимся?» «Обязательно свидимся!» уверенно произнес верблюд. «Практика только началась!» «Да что там!» скромно проговорил Саша. Если что надо будет, заходите. Мы с бабушкой угостим вас пирогом. Трой животных бок о бок двинулись по деревенской улице в конец деревни. Некоторое время Саша машинально шел за ними. Ему было жаль расставаться с инопланетянами. Так и не расспросив их о жизни на других планетах, если б ему позволили, он бы с радостью проводил гостей земли до космического корабля. Но конь, корова и верблюд быстро удалялись от него в сторону леса. Когда они почти скрылись из виду, Саша остановился и едва не заревел от расстройства. Упустить такую возможность пообщаться с инопланетянами было непростительной глупостью. Домой Саша возвращался, опустив голову. После встречи с братьями по разуму жизнь в деревне показалась ему еще более скучной. От обиды он сильно ударил ногой по камешку, посмотрел, куда тот полетел, и на обочине дороги увидел очень странную собаку. Глаза у нее были умные-умные, а взгляд внимательный и настороженный. Но самым главным было то, что никогда раньше Саша не видел эту собаку в деревне. Остановившись как вкопанный, Саша огляделся и шепотом спросил. — Ты тоже инопланетянин? Собака испуганно отпрянула назад, затем обернулась к петуху, который бродил рядом, и вдруг человеческим голосом хрипло-рявкнула. — Полундра! Штурман! Беги, заводи летающую тарелку! Нас разоблачили! И собака с петухом мгновенно исчезли за ближайшей изгородью. А через две с половиной недели кончились летние каникулы, и Саша уехал в Москву. Целых 35 лет он помнил о своем обещании инопланетянам никому не говорить о встрече с ними. За это время он вырос и выучился на космонавта. И только три дня назад летчик-космонавт полковник Александр Иванович Звонов не выдержал и поведал мне эту историю. А я всего лишь записал ее.